Творчество и восприятие. Источник творческой энергии открывается для человека в основном под действием сексуальной функции. В свою очередь, творческая энергия наделяет самость и ее функции способами более тонкого восприятия и позволяет осуществлять тот вид целенаправленной деятельности, который мы вполне оправданно называем творчеством. Возможность более тонкого восприятия имеет для нас колоссальное значение в плане трансформации, поскольку без этого мы не способны видеть то, что действительно необходимо. Наступает момент когда дальнейшая работа с известными нам упражнениями, хотя и продолжает быть полезной и даже необходимой для нашего развития, больше недостаточно освещает нам путь. Если бы не тот низкий статус, который сегодня придается этому понятию, слово «разумность» кавычках, как нельзя лучше отражало бы то, что нам нужно. Разумность в этом смысле означает соединение творческой и сознательной энергии, и нетрудно заметить, как мы теряем свою разумность, ведя неправильную сексуальную жизнь. Роль секса в искусстве у всех на слуху, хотя есть бесчисленное количество различных точек зрения на этот счет. Некоторые пропагандируют воздержание, другие бурные связи. С другой стороны, совершенно ясно, что не может быть никакой сублимации в кавычках сексуальной энергии в творчество. Такой наивный подход подразумевает наличие какого-то определенного количества творческой энергии, которая может течь в том, или ином направлении. На самом деле все гораздо сложнее. Безусловно, сексуальное воздержание может привести к мистическому опыту, то есть восприятию сверхчувственных реальностей. Это относится вообще к любым ограничениям собственных желаний, и определенные воздержания или контроль за естественными импульсами составляет часть любой работы для достижения тонкого восприятия. В этом случае имеет значение концентрация свободной чувствительной энергии, которая обычно расходуется и рассеивается. Так разговоры, сон и секс подпадает под строгое ограничение в некоторых духовных школах. Вместе с тем активизация сексуального опыта также может приводить к мистическому восприятию. Если проанализировать практики различных традиций, то становится очевидным, что и воздержание, и активный секс всегда играли важную роль в мистической жизни. С этой точки зрения тантрический буддизм и аскетическое христианство представляют собой две стороны одной монеты, и даже в рамках самого христианства можно обнаружить оба этих подхода. Эта двоякая роль секса объясняется той способностью разрывать причинно-средственную связь, которую он проявляет в отношении ума. Наш ум представляет собой соприсутствие трех энергий – автоматической, чувствительной и сознательной. Автоматическая энергия – это энергия инстинктивных и поведенческих паттернов, или другими словами, субстрат привычек. Чувствительная энергия обеспечивает контакт с настоящим моментом. Это энергия опыта жизни. Обе энергии участвуют в жизни всего царства животных, включая человека. Тогда как сознательная энергия превосходит жизнь. Она обеспечивает осведомленность о целостности. что невозможно в случае реагирующего и самонаправленного опыта, свойственного энергиям жизни. Эта осведомленность делает возможным суждение и выбор, участвуя при этом в таких аспектах деятельности ума, как мышление, память и речь. Автоматические и сознательные энергии образуют нижние и верхние пределы нашей осведомленности. Жизненные энергии, участвующие в наших физиологических функциях, в основном подсознательны и воспринимаются только в своих внешних проявлениях. Высшие космические энергии, а именно Творчество и любовь сверхсознательны и воспринимаются внутренне как непредсказуемость и ничтожность самости. Нужно отдавать себе полный отчет в том, насколько наше восприятие зависит от состояния чувствительной энергии. Эта энергия образует экран ума, на котором появляются воспринимаемые элементы внешнего и внутреннего миров, включая образы, спонтанно всплывающие из-за предела ума. В своем обычном состоянии чувствительность подчинена причинным связям и паттернам автоматизма Можно значительно развить восприимчивость в определенной области – посредством профессиональной подготовки и практики, но это по своей сути относится к реагированию на внешние события и сопоставимы с хорошей настройкой радиоприемника. Для того, чтобы воспринимать совершенно новое, чувствительность должна быть освобождена от уз Важную роль в этом играет секс. Если он воспринимается в сущностном аспекте, то чувствительность высвобождается. Если же такой сущностный опыт отсутствует, то вся польза теряется в ложной эмоциональности или надменности. Секс порождает мощнейшее взаимодействие между творческой и автоматической энергиями, который иногда воспринимается как своего рода умственное потрясение. Хотя связь между этими энергиями и не ограничивается исключительно сексуальным актом, это преобладающий случай ее проявления у всех людей. Эта связь изменяет взаимоотношения между чувствительной и сознательной энергией. В некоторых случаях результатом становится повышенная осведомленность, а в других – своеобразное забытье. Все зависит от состояния внутренней организации или силы ума. На самом деле сексуальная сила в человеке не ограничена самим по себе сексуальным актом. Между мужчинами и женщинами всегда возникает определенное силовое поле, некое влечение и поиск, которыми в значительной степени обусловлен динамизм отношений между людьми. У сексуального центра есть собственные возможности восприятия, наиболее важным из которых является способность непосредственно знать реальность других умов. Именно поэтому сексуальная энергия лежит в основе развития коллективного сознания. И этим же объясняются удивительные вещи, которые могут происходить среди людей, объединенных сексуальной атмосферой мощного музыкального воздействия. Когда люди осведомлены о присутствии сексуальной энергии, не связанной с субъективным опытом самого сексуального акта, они могут полнее войти во внутренний мир, в котором люди перестают быть обособленными и вступают в настоящий контакт. друг с другом. Таким образом, это естественный аналог сверхъестественного «единства святых» Существует взаимодействие между сексуальностью, связывающей творчество и автоматизм, и сознательной работой, связывающей сознательность и чувствительность. Эти действия не зависят друг от друга, хотя взаимное влияние между ними прослеживается в значительной мере. Наверное, именно в этом можно усмотреть значение слов, использовать сексуальную энергию. Однако нужно принимать во внимание то, что творческий источник непредсказуем в своих проявлениях. Ключ к этому вопросу заключается в развитии более тонкого восприятия, в котором принимает участие энергии сознательности и творчества. В рамках своей системы буржев использовал понятие «высший эмоциональный центр», утверждая, что именно он позволяет нам одним взглядом истинно познать себя. Чтобы это могло произойти, в У должна войти творческая энергия, поскольку только творческая энергия занимает достаточно высокий уровень по отношению к нам, чтобы открывать нам себя самих. Сексуальная энергия дана нам для трансформации энергии различных видов потребляемой нами пищи, обычной пищи воздуха и впечатлений, чтобы они могли эволюционировать. Именно сексуальная энергия вырабатывает основное количество нашей пианджи-хари, или энергии воображения. Творческая энергия секса образует эту особую энергию, смешиваясь с рядом автоматических и чувствительных энергий. Она используется во всех видах творческой работы. Не будучи использованной для творческого воображения, она инволюционирует, то есть деградирует, и проникает в наши обычные центры. В конце концов, она доходит до жизненного уровня, порождая разнообразные заболевания и жизненные нарушения. Для нивелирования этого пагубного воздействия необходима нормальная сексуальная активность. Таким образом мы видим, что нетворческий человек оказывается в замкнутом круге секса. Он может сохранять психическое равновесие, но при этом все возможности, которые открывает перед ними секс, растрачиваются впустую, деградируют и в конце концов пропадают. Когда сексуальная энергия в качестве пианджи и хари поступает в обычные центры, человек обретает необычайные возможности. Гурджиев называл это «великим аккумулятором», и этот процесс может быть как случайным, так и сознательным. Энергия воображения или пианджи и хари – позволяет нам делать невероятные вещи. Она является основой настоящего принятия решений и дает нам возможность визуализировать то, что должно произойти. Она также является ключевой энергией делания. Чтобы контролировать воображение, Людям, не сформировавшим в себе второе тело или тело кисджан, требуется нормальная сексуальная жизнь или соответствующая внутренняя работа, которая бы могла служить заменой. Поскольку большинство людей не испытывает достаточную потребность в самосовершенствовании, и, значит, не имеет возможности вести адекватную внутреннюю работу, нормальная сексуальная жизнь для них просто необходима. В свою очередь, для трансформации сознательной энергии в творческую необходимо объединяющая энергия любви. Объединяющая энергия абсолютно вездесущая, И у нас нет такого аппарата, который бы позволял удерживать ее внутри себя, как в случае творческой энергии и нашей сексуальной природы. Поэтому проникновение в нас, объединяющей энергии следует считать истинной благодатью. Входя в сексуальную природу мужчины и женщины, Творческая энергия порождает исключительно важные для нашей жизни на Земле виды восприятия. Человечество сейчас выходит из затянувшегося исторического периода, в течение которого виды восприятия низкого уровня, посредством которых познаются факты, удовлетворяли практически все его потребности – Сегодня мы знаем уже слишком много фактов. Мы буквально завалены фактами, в которых не можем разобраться. Это так называемый информационный взрыв. Я уже неоднократно писал о том, что, по моему мнению, мир сегодня вступает в переходный период. который весьма вероятно принесет с собой новые формы восприятия, совершенно не похожие на те, которые мы сегодня активно используем. Эти новые формы восприятия будут связаны с нашей способностью взаимодействовать с творческой энергией. Один из аспектов действия творческой энергии в человеке многим, наверное, уже ясен из того, что я говорил о роли отца и матери. Творческая энергия проявляет себя не одинаково в случае мужчин и женщин. Поток творческой энергии одинаков, но каналы, по которым она поступает, отличаются не только по физиологическим, но и по психологическим критериям. В силу сложившихся укладов мышления мужчины и женщины могут говорить о какой-то ситуации одинаково, но на самом деле они воспринимают ее совершенно по-разному. Я неоднократно обращал ваше внимание на то, что не следует придавать словам какое-либо иное значение помимо условного и относительного, и это правило в полной мере относится к обсуждаемому нами вопросу. Очень часто говорят, что женщины думают иначе, чем мужчины, и что они эмоциональнее, и что у них лучше развиты интуитивные способности – Однако подобные замечания обычно не выходят за рамки личностных различий, которые определяются внешними условиями. Истинная же разница в механизмах восприятия мужчин и женщин лежит на совершенно ином уровне, который обычно нам недоступен. В буддизме существуют понятия «чистого ока истины» или «дхамма-чаку» и «небесного ока» или «типха-чаку». Тхамма чаку то есть видение дхармы или того, что правильно, более характерно для женской формы внутреннего восприятия, тогда как небесное око — в большей степени свойственна мужчинам. Обе эти формы внутреннего восприятия, необходимые и в некоторых аспектах комплементарные по отношению друг к другу, вообще присущи людям, но следует иметь в виду, что они не могут быть должным образом пробуждены в нас без значительной меры того, что Горджиев называл сознательным трудом, намеренными страданиями. Кроме того, нужно помнить о важной роли уверенности в том, что подобного рода восприятие возможно для нас и доверие к этому восприятию, когда мы получаем его в свое распоряжение. Мужчины и женщины должны учиться совместно работать над этим. Женщины часто ощущают природу той или иной ситуации, но пытаясь выразить свои ощущения, они обнаруживают, что мужчины обычно по-своему трактуют сказанное и либо отвергают сказанное как бессмыслицу, либо переворачивают все с ног на голову. В конце концов, женщины настолько устают выслушивать этот испорченный телефон, что вообще перестают высказывать свою точку зрения. При этом возникает опасность потерять доверие к подобным видам восприятия. Женщины должны отстаивать свою точку зрения, сложившуюся на их основе. Наша способность пережить надвигающиеся трудные времена в значительной мере будет зависеть от смелости женщин. И, как говорил Гуджи, задачей первостепенной важности для них будет развитие этой формы внутреннего восприятия, чтобы они могли чувствовать приближение опасности. и вовремя позаботиться о материальных и иных ценностях. Прочитав книгу Горджиева «Все и вся», вы увидите, что роль женщин в ней упоминается исключительно в связи с этим видом восприятия. Парт-прорицательница предупреждает остальную часть группы Вельзевула о приближении беды. о которой демоны мужского рода не имеют ни малейшего представления и убеждают всех переместиться в другую часть мира. Опять же, когда Вельзеву решил объяснить для себя кое-что из прошлого, он использовал именно женское восприятие, чтобы проникнуть в истинную природу событий. Женщинам следует работать над развитием внутреннего восприятия вещей такими, какие они есть, а мужчинам нужно уметь прислушиваться к ним. Следует также понимать, что пробужденное внутреннее восприятие позволяет мужчинам видеть то, что недоступно для женщин. Мужское восприятие обретает форму некого интеллектуального постижения за редким исключением не встречающегося у женщин. Понятно, что имеется в виду необычный интеллект. При этом то, как мужчины формулируют воспринимаемое ими, в большинстве случаев оказывается доступнее для женщин. и они с большей готовностью это принимают, нежели мужчины в случае женского внутреннего восприятия. В то же время женщины уличают мужчин в непрактичности и даже нереалистичности подхода, поскольку в целом внутреннее восприятие мужчин сконцентрировано на потенциале той или иной ситуации. И даже воспринимая нечто совершенно реальное, они, тем не менее, упускают из внимания фактически присутствующие элементы. В то время как мужчины могут упускать из виду то, что реально присутствует, женщины в силу привязанности своего восприятия к тому, что фактически имеется в наличии, Часто не видят потенциала, заложенного в данной ситуации. В этом состоит одна из причин, по которой мужчины и женщины необходимы друг другу. В случае мужчин опасность часто заключается в том, что воспринимаемое ими пропадает в абстракциях. и что им становится вполне достаточно каких-то слов или искусственного выражения. Мужчинам следует стремиться к более широкому видению и целостному восприятию вещей, а также недовольствоваться только видимым и осязаемым. Вместе с тем они всегда должны осознавать свои слабые стороны. тенденцию к потере связи с реальностью и самолюбие. Для женщин характерны проблемы иного рода. Очень часто они либо не доверяют собственному восприятию, либо впадают в некую истерию по поводу них, то есть иногда они не могут смириться с тем, что мужчины не способны видеть то, что видно им, И нет никакой возможности помочь мужчинам увидеть это. Для того, чтобы избежать таких недоразумений в использовании собственного восприятия, женщина не должна позволять эмоциям или чему-либо еще вставать на пути. До сих пор я в основном говорил о различиях между формами внутреннего восприятия мужчин и женщин. Но некоторым выдающимся людям удавалось выйти за рамки собственной роли с точки зрения пола и достичь такой стадии развития своей человеческой природы, что их механизмы восприятия непостижимы для других людей». Прежде всего мне приходит на ум пример святой Терезы из Авилы, величайшей испанской святой, которая благодаря уравновешенности своей природы и прозрению жила непостижимой для других людей жизнью. Мужчины видели в ней женщину, которая была более полноценным мужчиной, чем они сами – тогда как она была также и полноценной женщиной. Вопросы. Вопрос. Оказывают ли сексуальные связи с разными партнерами влияние на восприятие, о котором вы говорите? Ответ. Восприятие, о котором идет речь, не может развиваться должным образом, если человек вовлечен во множественные сексуальные связи. Сущность человека участвует в сексуальном акте, даже если личность не подозревает о том, что происходит на самом деле. В процессе сущностного контакта часть сущности фиксируется на этой связи. В случае множественных связей сущность теряет свою свободу. Блуд приводит к внутреннему смятению. При этом раскрытие внутреннего ока становится гораздо более трудной задачей. У мужчин этот процесс значительно замедляется, тогда как у женщин восприятие становится ненадежным и неудовлетворительным. Мужчины становится более закостенелыми, а женщины оказываются более подвержены самообману и фантазиям. Вопрос. Могут ли мужчина и женщина помочь друг другу в развитии правильного восприятия? Ответ. Мужчины и женщины могут помогать друг другу в понимании реальности, даже если между ними нет сексуальных отношений. Для мужчин и женщин очень важно уметь прислушиваться друг к другу и всерьез воспринимать услышанное. Если слушать по-настоящему, то обычно можно отличить истину от смеси эгоизма и тщеславия. Мужчины и женщины отличаются друг от друга и должны отличаться. И именно это обстоятельство лежит в основе величайшего потенциала человечества. В отношении отцовства женщины обладают более чутким восприятием. Их мнение о том, кто действительно является подходящим отцом для детей, гораздо чаще оказывается верным, нежели выбор мужчин. Женщины, кроме того, способны видеть верный путь в вопросах работы, то есть в стремлении к самосовершенствованию. Это явным образом следует из рассказов о жизни Мухаммада, последнего из великих пророков. Именно его жена Хадиджа обладала необходимой уверенностью и воодушевила его на выполнение своей миссии. тогда как сам он был полон сомнений и неуверенности. У него оставались сомнения даже после откровения на горе Хира, что на самом деле правильно, поскольку не сомневающийся в себе человек не может стать кем-то значительным. Поэтому кто-то другой должен был сказать ему, «Да, ты действительно должен выполнить эту задачу». Мухаммад даже некоторое время скрывался в Эфиопии и не появлялся в Мекке, настолько он был не в своей миссии. При этом мнение Хадиджи было всегда постоянным, она ни на минуту не сомневалась. Убежденность и непоколебимость вообще присущи женщинам. Я хорошо осознаю, насколько моя жена помогла мне. Какие бы сомнения и опасения не мучили меня, она никогда не изменяла своего мнения, однажды сочтя его правильным. Вопрос. Вы рассказали нам о роли женщины. В чем заключается вклад мужчины? Ответ. Во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной Мужчина способен оценивать потенциалы различных ситуаций. Например, именно мужчина должен решать, правильно ли будет для них обоих переселиться в другую страну или нет. Помимо механизмов восприятия, свойственных преимущественно мужчинам или женщинам, есть также некоторые механизмы, которые становятся доступными только в случае союза мужчины и женщины. Причем такой союз возможен только для внутренних тонких структур мужчины и женщины, не зависящих от состояния физического организма. В результате взаимного проникновения этих структур образуется нечто, позволяющее видеть мир в его целостности».